Глава двадцать восьмая. Ева. Уверенности в том, что нас пустят на территорию пансионата, у меня не было. Что уж там, я точно даже не знала, как добраться до него, скрытого от посторонних глаз среди деревьев. В ту ночь, когда я, ударив Бориса тяжелой каменной шкатулкой, бросилась прочь, у меня даже мысли не было, что когда-нибудь я захочу приехать сюда сама. Единственное, что сказал мне Борис в тот день, когда я приехала к нему за ответами, название поместья. Старого поместья, которое он окупил купил много лет назад, чтобы в конечном счете сделать из него то, чем оно стало. «Кто сейчас занимается всем этим?» — спросила я, идя в сопровождении одной из воспитательниц по боковой аллейке. Навстречу нам шла высокая худая девочка-подросток лет тринадцати. Волосы ее, вьющиеся крупными каштановыми кольцами, были убраны в небрежный хвост, запястья левой руки украшали плетеные браслеты. Раньше я ее тут не видела. Кивнув, она прошла мимо. Я заметила, что в мочке уха у нее блестят три сережки, и с вопросом посмотрела на идущую рядом женщину. Та только вздохнула и отмахнулась, как будто бы не желая говорить о новенькой. «Борис привез ее несколько месяцев назад», — все же сказала она. «Хорошая девочка, но сложная, взрослая слишком». Взрослым девочкам привыкать к местным порядкам всегда было труднее, чем тем, кто попал в пансионат детьми. Прежде я об этом не задумывалась, но теперь хорошо понимала это. Нашли мы отреставрированную, окруженную высоким забором усадьбу не сразу. Стоило мне увидеть тот самый магазинчик, возле которого остановился Руслан в ночь нашей первой встречи, я ощутила такое волнение, что едва смогла выдохнуть. После этого мы еще около часа колесили по окрестностям, пока, наконец, не выехали на поросшую травой дорогу. А после... Ворота нам открыли, едва я назвала свое имя. Никак не ожидая этого, я только и смогла покачать головой на пристальный взгляд Руса. И вот теперь, идя по тенистой аллее, я невольно думала о том, сколько труда и сил нужно было вложить, чтобы устроить все это. «Так кто теперь занимается пансионатом, Мария?» — повторила я. «Вы мне так и не сказали. А Борисе что-нибудь известно?» Она отрицательно качнула головой. «Вопреки словам Руса в тот же день мы не уехали, и на следующий тоже». Происходящее в Грате было слишком серьезным, чтобы так просто оставить все даже на несколько дней, и я это очень хорошо понимала. Понимала, а потому сама попросила Руса не спешить. В итоге в горы мы отправились только спустя три недели. Три недели, за которые никто так и не смог выяснить, что произошло со старшим братом первого человека страны и жив ли он. Деньги на текущие расходы поступают регулярно. Мы дошли до конца дорожки. Мария остановилась, посмотрела на главное здание поместья и перевела взгляд на меня. Не так давно пришло несколько коробок с летней одеждой для младших девочек и новыми книгами. «Все так и идет своим чередом, Ева». Она тяжело вздохнула и пошла дальше, к высокому крыльцу. Я направилась следом за ней. Пол встретил меня привычными запахами. Казалось, тут ничего не изменилось. Пройдя в общую гостиную, я остановилась возле большого камина и провела пальцами по статуэткам, стоящим на полке. Как всегда, не пылинки. Чувствовала ли я себя так, словно вернулась домой? Нет. Домом это место мне не было. Не было. Но не было оно мне и чужим. Спасибо, что составили мне компанию, — улыбнулась я воспитательнице, одной из тех, что работала тут уже не первый год. По явлению моему она обрадовалась так искренне, что я не смогла скрыть выступивший в уголках глаз слезы. В первую секунду обняла ее и вздохнула. Сейчас я тоже вздохнула. Посмотрела сквозь большое панорамное стекло на улицу и увидела стайку совсем еще маленьких девочек. Летом занятий было меньше, и они резвились на лужайке перед домом. Когда-то порядки тут казались мне слишком жесткими, а теперь... Им тут хорошо, улыбнулась я. Да. Мария тоже посмотрела в окно. Подняв с дивана оставленную кем-то самодельную куклу, я показала ее Марии. «Вы не будете против, если я возьму ее?» «Бери». Ее сделала Евангелина, та девушка, которую мы встретили на аллее. Талантливая. Опять покачала головой. «Знала бы ты, как она готовит десерты, а уж травяные чаи». Она посмотрела на часы. «Кстати, о чае. Время полдника. Сегодня у нас молочный кисель с корицей и свежая клубника». «Может быть, отполдничаешь с нами?» «Спасибо», — поправила висящий на плече кожаный рюкзачок. «Меня ждет муж. Вы полдничаете, а мне пора. Проводите?» «Конечно. Только отдам распоряжение на кухне, чтобы накрывали девочкам к полднику». «Я обязательно приеду еще», — пообещала, когда мы вышли к воротам. Руслан ждал меня возле припаркованного неподалеку автодома, на котором мы и приехали. Стоило ему предложить это, я согласилась ни секунды не колеблясь. Пожалуй, теперь не хватало только грозы и ливня. Разговаривавший с одним из охранников Руслан, заметив меня, повернулся. Охранник тоже посмотрел в мою сторону. Я узнала его. Неразговорчивый, с тяжелым подбородком и глубоко посаженными глазами, он всегда внушал мне страх. Сейчас же на губах его появилась улыбка, мигом сделавшая суровое лицо светлым. И опять странное, щемящее чувство. «Ева!» Детский выкрик, раздавшийся позади, заставил меня обернуться. «Ева!» Девочка с подрагивающими в так движением темными косичками подлетела к нам и по-детски перевела дыхание. «Опять ты носишься, Диана!» — упрекнула ее воспитательница, но вместо того, чтобы извиниться, Диана возмутилась. «Ева приехала, а мне никто не сказал!» «Привет!» Присев, я приобняла ее, и она тут же обвела мою шею руками в ответ. «Рада тебя видеть!» «Ты уже уезжаешь?» — выпустив, спросила она. Кажется, когда она появилась тут, ей не было и двух лет. Бойкая, она чем-то напоминала мне меня саму в детстве. Прошлым летом она залезла на старую яблоню и слетела с нее, содрав при этом руки, но не расплакалась, только со страхом посмотрела на дыру на подоле нового платья. Когда я помогла ей зашить его. Наверное, так и обретают друзей. Да, я поправила резинку на тугой косичке, меня ждут. Диана с сожалением вздохнула и, сунув руку в кармашек платья, что-то вытащила, сунула мне. «Больше нету». Немного расстроена, выговорила она. «Если бы я знала, что ты приедешь, я бы оставила тебе еще. Ты ведь никогда не...» Договорить я не дал подошедший к нам охранник. Не тот, с которым разговаривал Рус, один из новых. Как сказала Мария, после моего исчезновения среди сотрудников службы безопасности, обеспечивающих охрану пансионата, Борис провел чистку». Выспрашивать подробности для того, чтобы понять, почему, мне было ни к чему. Слишком хорошо я помнила ночь побега. Слишком. И снова вопрос. Что было бы со мной, если бы тогда я не встретила Руслана? Кем бы я была и была бы вообще? — Вы ведь, Ева, — подойдя спросил мужчина. — Да. — Тогда это для вас. Он отдал мне небольшой сверток. Прислали сегодня ночью. — Для меня? Сверток оказался совсем легким. Широкая золотисто-коричневая лента, связанная бантом, и ничего больше, что могло бы подсказать, что внутри. Что это? От кого? Простите, он посмотрел мне в лицо. Этого я не знаю. Все, что мне известно, что я должен передать его вам. Ты сделала все, что хотела? Когда мы выехали на поросшую травой дорогу, спросил Руслан. Мельком посмотрел на меня. Я достала из кармана то, что передал мне сотрудник службы безопасности. На сиденье выпал маленький квадратик в неприметной обертке. Только сейчас я вспомнила, что, даже не посмотрев, убрала вместе со свертком в карманы то, что дала мне Диана. Улыбнулась. «Теперь им дают шоколад», — показала Руслану крохотную плитку. Горький, 80% какао. Хотела положить на приборную панель, но передумала и, развернув, вдохнула запах. Откусила половинку и потянула за ленточку. Внутри оказалась простая синяя коробка из плотного картона. Я подняла крышку и... «О, Господи!» — шепнула. Машина подскочила на выбоине, и лежащее внутри кольцо вывалилось мне на колени. Взяв его, я дрожащими пальцами провела по камням. «Останови на минуту», — попросила Руса громким шепотом. «Руслан». Он нахмурился, посмотрел было на меня с вопросом, и тут заметил кольцо у меня на ладони. «Откуда оно взялось?» — спросил резко. Автодом качнулся и замер. Я мотнула головой, молча протянула кольцо Русу, вслед за этим правую руку. На безымянном пальце все еще было надето то самое, из бусин. Уже несколько раз Рус говорил, что нужно купить новые, но... Все эти дни было совсем не до того. Он взял мою кисть, и тепло его пальцев тут же проникло через кожу. Побежала по венам вместе с кровью прямо к сердцу и окутала его. Лаская, Руслан погладил мои пальцы. В полнейшем молчании снял скрепленные проволокой бусины и посмотрел в глаза. В этот миг притихли, казалось, даже птицы. Так же медленно он надел мне на безымянный палец кольцо, которое подарил еще, когда я была для него... Никем? Игрушкой? Забавной и глупой девчонкой, понятия не имеющей, что такое вкус шампанского? А может быть, уже тогда где-то внутри и он, и я знали, что все совсем не так. Никогда не снимай. тихо приказал. «Нет». Попросил он и зажал мою ладонь между своих. «Не сниму», — пообещала я и, дотянувшись до него, чуть ощутимо, мягко и нежно поцеловала в губы. «Обещаю тебе». На приборную панель перед нами запрыгнула кошка. Что-то покатилось, зашуршало, и я улыбнулась Руслану в губы. Она ревнивая. «Ты тоже ревнивая». Теперь уже он поцеловал меня. Обхватил голову и втянул носом в воздух моего виска. А еще ты пахнешь ванилью, ванилью и шоколадом. Тебе же нравится? Еще как нравится. Колючей щекой по коже, шумный вдох и глухое, пронизанное хриплыми нотками. Еще как нравится, Ева. Жорданелла, недовольная таким откровенным пренебрежением, принялась шуршать настойчивее. Я посмотрела на нее. Бантик, возможно, у меня все-таки будет возможность сказать спасибо мужчине, так и не ставшему мне мужем. Мужчине, которого я не смогла полюбить, как ему бы хотелось. Наставник. Он заменил мне отца, старшего брата, может быть, друга. И, как знать, может быть, чувство благодарности, которое сейчас я испытывала по отношению к нему, было куда большим, чем могло бы быть, сложись все иначе. Выпавшая из моих рук половинка маленькой плитки так и лежала на сиденье рядом. Руслан взял ее, хмыкнул и кинул на панель рядом с Жорой. «Значит, добилась своего». Завел он двигатель, но трогать машину с места не спешил. Шоколад для девочек. Коснулся уголка моего рта и стер остатки какао. «Да», — ответила я, не без удовлетворения. Получившая новую игрушку Жорданелла, принялась за дело, и в тот момент, когда она почти столкнула плитку на пол, я поймала ее. «И что теперь собираешься делать?» Легкая насмешка в голосе. Рус положил руку на руль и все-таки тронул автодом с места. Я повертела в руках бумажку, вытащила остатки плитки и откусила ровно половину. Вторую поднесла к губам Руслана и, как только он коснулся ими моих пальцев, ответила «Шоколад». «Я буду делать шоколад», поймала его взгляд и добавила «Шоколад и самый вкусный на свете ореховый капучино». Руслан ничего мне не ответил, да я и не ждала от него этого, заметила, как дрогнули уголки его губ в улыбке, и этого мне было достаточно. Сквозь лобовое стекло, пробиваясь меж деревьев, на приборную панель падали рассеянные лучи солнца, и трехцветка, пригревшись, развалилась прямо перед нами, вытянулась во всю длину, лениво поигрывая передними лапками с бумажкой. Сняв босоножки, я с ногами забралась на сиденье и достала из рюкзака самодельную куклу. Одетая в расшитый крупными бусинами сарафан, она напомнила мне о сером камне с его простыми законами. Несколько месяцев вдали от Грата. Это было еще одной причиной для того, чтобы взять автодом, а не ехать на внедорожнике. Свадебное, романтическое, а может быть, путешествие в саму жизнь. Жизнь, которую мне в сущности только предстояло познать. Руслан пообещал, что покажет мне и заснеженные верхушки гор, и плещущиеся у подножья скал теплое южное море. У каждого моря свой характер». то, по набережным которого мы гуляли с сестрой во время нашей поездки по Европе, тоже было теплым, но другим. Стелла. Вот уже несколько дней я ловила себя на мысли, что безумно хочу увидеть ее. Увидеть, рассказать о том, как много случилось за эти недели, и открыть вместе с ней заключенную в кожаный переплет книгу с моментами прошлого. Злости на нее больше не было. Наверное, именно в тот момент, когда я, не чувствуя ничего, кроме страха потерять, Нажала на курок, злость ушла. Страх потери. Когда мы вернемся, я обязательно помирюсь с сестрой. Вместе мы приготовим какао и откроем альбом. Я попробую рассказать ей свою историю. И, быть может, она сможет рассказать мне свою. Потому что свою историю ей рассказать будет намного труднее, чем мне. И я понимала это. — О чем задумалась? — спросил Руслан, вывернув из леса на дорогу. Я посмотрела на него потом в окно. Та самая дорога. «Мы же где-то здесь встретились, да?» «Да черт его знает!» — он оглядел кусты. «Ты помнишь, что творилось в ту ночь? Что я, по-твоему, кусты разглядывал?» Я глянула на него из-под ресниц. Тогда он казался мне похожим на опасную хищную птицу. Вспышки молнии отражались в его зрачках, зловеще вырисовывали черты лица. Провали я была? «Да. Опасная хищная птица, в тени в которой я чувствовала себя совершенно спокойно». Знаешь, о чем я думала? Только спустя несколько минут я нарушила тишину. Посмотрела на свою руку, на безымянный палец, свое место, на котором заняло простое и значащее для меня бесконечно много кольцо с тремя бриллиантами. Обручальное кольцо, символ веры, любви, символ предназначения. Руслан, казалось, не удивился, только почти неуловимо подал знак, что слушает. Я столько всего узнала за эти месяцы, И столько всего не узнала. Наверное, мне должно быть страшно, тихонько засмеялась, но нет, качнула головой. Не страшно! Посмотрела на него. Теперь он тоже обернулся ко мне, ожидая продолжения. Не страшно, потому что рядом будешь ты. Он поймал мою ладонь и сжал на мгновение, провел пальцами по пальцам, отпустил. Так с чего начнем? С гор или моря? Я задумалась. сбоку мелькнул стертый покореженный временем указатель меж деревьев замаячил просвет я тронула руса за колено и кивнула на заросшую высокой травой дорогу сворачивай ответила уверенно остановимся тут ненадолго думаю нам стоит начать с любви